Глава 79. Енина. «Пойдем в дом». Всего несколько слов, а по вкусу они напоминают пирог, начиненный мелким битым стеклом. От фразы Володи веет теплом дома, обещанием подушки под головой и какой-то определенностью. Но я понимаю, что есть и скрытая опасность, с которой мне скоро предстоит столкнуться лицом к лицу. Жена Владимира. Я даже не знаю, как ее зовут. Владимир пропускает меня вперед, помогает снять верхнюю одежду и подхватывает наши сумки. Он действует буднично и также заботливо придерживает меня под локоть, направляя в длинном коридоре в нужную дверь. Мне не хочется отходить от него ни на шаг, а он словно и не собирается этого делать. Поневоле понимаю, что внимание Володи и забота ко мне — так вросли в него, что он делает это уже на автомате, не задумываясь о том, уместно ли это в нашей ситуации. Я перебирала в уме множество масок, думая, какую из них надеть, а в просторную гостиную уже спустилась жена Володи. ее взгляд сразу метнулся от фигуры мужа ко мне и вернулся обратно к мужу. Приклеился намертво, словно никого, кроме него, в комнате нет. Жена Володи спокойно спустилась, не замедлив шаг ни на секунду. «С возвращением домой, милый!» Жена Володи обняла его и потянулась за поцелуем. «Привет!» Володя отодвинулся и развернулся ко мне лицом, уходя от поцелуя жены. «Я звонил и предупреждал, что приеду не один, но с родными. Познакомься, это Енина, «Алина!» Губы блондинки расплылись в широкой улыбке, не затронувшей глаза. «Знала о жене брата моего мужа только по фотографиям. Теперь узнаешь вживую. Ты говорила, чтобы приготовили стол к ужину?» «Да, домработница уже выполняет указания». Алина стояла, приклеившись к мужу намертво, приобняв его одной рукой. Поневоле вспомнила слова Володи. Найду себе самую отвязную и роскошную стерву, ни капли не похожую на тебя, и буду объезжать эту своенравную кобылу до потери пульса». Что же, с этим я могу поздравить Володю. Его жена — полная моя противоположность, высокая стройная блондинка, кожа ровно загорелая, но не пережаренная. Умеренность во всем, и в украшениях, и в одежде, и в голосе. Ничего лишнего почти не узнать ту стерву, плюющуюся ядом по телефону. Единственное, что выдает ее, это жадная хватка пальцев на локте мужа. Боится выпустить и вышагивает рядом с Володей, пока он ведет меня в спальню, где мне предстоит заночевать сегодня. Спальня небольшая, но очень уютная и светлая. Володя опускает сумку с моими вещами на пол рядом с кроватью. «Чувствую себя как дома, енина. Просит Владимир и отрывается на телефонный звонок. «Лина, покажи, где ванная и столовая, Я отойду, это по работе». Володя выходит, поворачиваясь ко мне широкой спиной. Мне хочется вцепиться за его пиджак и попросить, чтобы он не уходил. Но вместо этого я заставляю себя расстегнуть сумку и достать одежду для дома. Жена Володи наблюдает за моими действиями, не отрывая взгляда. Глаза у нее темно-карие, почти черные. Необычное сочетание с цветом волос или просто она хорошо окрашена рукой мастера. Я нарочно не спешу, выполняя свои действия так, как будто над моей душой не стоит жена Володи, желающая выцарапать мне глаза длинными ногтями. Володя сказал, что ты покажешь мне где ванная. Я решаю первой нарушить тишину чтобы не дать шанс Алине установить свои правила игры. «Покажу. За мной». Алина разворачивается и красивой походкой скользит по коридору, но начинает она с другой стороны, показывая, где столовая. «Покажу первый этаж. Зал, гостиная, столовая, рабочий кабинет. Кухня и кладовая, комната для стирки в том крыле», показывает пальцем Алина. Там, откуда мы пришли, расположены спальни для гостей и ванная с санузлом. Улыбается Алина. Второй этаж, спальни хозяев дома, будущие детские комнаты. Второй этаж тебе ни к чему. Алина разглядывает меня. Вы с Ярославом были красивой парой. Мои соболезнования. И по поводу несчастья с твоим ребенком тоже. Оставь при себе фальшивую доброжелательность. Володи нет рядом. Не услышат. Отвечаю я довольно резко. Алина улыбается. «Мне нет до тебя никакого дела. Так принято. Устроить гостей в доме на ночь, проследить, чтобы им постелили чистую и сухую постель, накормили. Всех гостей. Даже незваных и нежеланных». «Мне нет до твоих желаний никакого дела». Возвращаю улыбку. «Но с определением незванные гости ты погорячилась». Ждать, пока ты приведешь себя в порядок, не буду. У меня нет столько свободного времени. Надеюсь, найдешь дорогу в столовую и не заблудишься в нашем доме. Решает закончить разговор Алина. Не заблужусь. Я видела этот дом еще в проекте. Мои слова достигают своей цели. Алина чересчур резко поправляет прядь волос. Короткий разговор, как обмен шпильками-укусами, соревнование. Кто отступит первым и спрячет глаза. Только когда Алина удалилась, я вздохнула свободнее и вернулась в выделенную мне спальню. Пришлось пройти через весь дом. Но только для того, чтобы обнаружить, что в дверях спальни стоит Володя. Тебе показали дом? Да, ты отлично потрудился. Как ты и говорил раньше, дом великолепен. Не против, если я приму душ перед ужином, спрашиваю я. Или не успею?» Володя закрывает дверь, оставаясь со мной наедине. «Успеешь?» Он движется чересчур быстро и нависает надо мной, как грозовая туча, сминая в жестких объятиях. Впечатывается всего размаху в грудную клетку и жадно запускает руки в волосы, оттягивая голову к низу. Володю трясет так же, как и меня, а взгляд лихорадочно рассредоточен. Признаться, я ждал, что ты заблудишься где-нибудь. Поджидал в темном углу, спрашиваю я, стараясь не давать шанса ни истоме, ни голоду по Володе овладеть телом. Почти. Володя наклоняется, но я успеваю немного отодвинуться головой влево. Его поцелуй повисает в воздухе над щекой. Целуй свою жену. Она по тебе скучала. А ты по мне не скучаешь? Мы были вместе все это время. Вместе. Но не так, как я бы того хотел. Мы не вместе. Мы просто рядом, но порознь. Володя гладит мои щеки пальцами и проводит по губам. Давай по-честному. Я хочу быть с тобой, маленькая. А ты? Игнорирую вопрос. Быть любовницей мне не хочется, а большего мне не обещают. Я выскальзываю из рук Володи, открывая дверь. «Можно я не буду ужинать?» Спрашиваю, заранее зная ответ. «Нет, поужинаешь со мной».